Глава 18. Что там за рекой? Так ты здесь действительно за главного, прищурившись, спросила меня Филида. Взгляд у неё при этом был пронизывающий, как будто она пыталась прочитать меня до того, как я скажу хотя бы слово. Ну, требовательно добавила она. За главного, кивнул я. Я не уверен, что тебе стоит говорить со мной в таком тоне. А ты привык к тому, что тебе здесь все ботинки лежат? Да ты же ещё сопляк. Вражение её лица сменилось на презрительное. Выдумал, что все будут тебе подчиняться? Не забывай, что я тебя спас. И Комральд потратил немало времени и сил, чтобы помочь тебе. Теперь же ты хочешь меня оскорбить? Понесло меня. То есть ты успела оскорбить его и теперь пытаешься то же самое сделать со мной после того, как тебя спасли? Я хмурился и раздувал ноздри от гнева, потому что эта девица меня вдруг начала адски бесить. И как только Конрольд мог ее обучать и тратить время, ведь она же не в один момент стала такой. «Ладно», — миролюбиво произнесла Фелида. «Перегнула. Извини. Мне не доводилось общаться с людьми, которые действительно могут хоть чем-то управлять. Даже если это деревня, да? Так ты местный староста?» «Что-то вроде...» «Но ты же выше, как он сказал, что ты из этих?» «Я из этих, правда, но не очень понимаю, что мне это дает». «Ну, не мне объяснять». «Точно не мне», — фыркнула девушка. «Уж никак не мне», — повторила она. «Но я думаю, что ты все равно можешь мне помочь. Ты же можешь пройти в город. У тебя ведь есть грамота старосты». «Что?» — почти вскричал я. «Грамота старосты». Ты же не думаешь, что кого попало могут назначить деревенским старостой? Нет у меня никакой грамоты. Я даже отступил на шаг, потому что и думать забыл о том, что здесь есть какие-то документы, и не будет. "Это ещё почему?" воскликнула Фелида и посмотрела на меня внимательнее прежнего. "Что ты за человек такой, что ты главный в деревне, но тебе даже грамота не нужна?" "Вот такой", огрызнулся я. Ты хотела со мной нормально поговорить или издеваться будешь, как над Конральдом? Не издеваюсь я ни над кем. Я поговорить хотела, но сперва мне нужно было выяснить, кто ты такой. Выяснила. Да, так где мы? В моей деревне, к югу от Нируды. К югу? Глаза у девушки широко округлились. Но здесь же ничего нет, кроме монастыря. Какая ещё деревня? «Какой еще монастырь?» — спросил я в ответ, понимая, что с этим человеком нам действительно есть о чем поговорить. Я думал, что дальше есть только одно поселение, откуда приходит торговец, и все. Поселение — это и есть монастырь. В полянах только и говорят о том, что люди уходят туда. Даже с собственным скотом ушли. «Так и Жерон из монастыря», — пробрамотал я себе под нос. «И Жерон?» Торговец, он попался мне, когда шёл практически без всего на север, а потом привёз нам немного инструмента после того, как мы снабдили его дровами для бережка. Приснил я. Может, ты тоже его когда-то видела? У него маленькая телега, которую тащил слик. Цыгавит и очень. Видела пару раз, призналась Фелида, но никогда не слышала о том, что здесь есть деревня. И всё же она есть. Я снова начал сердиться из-за её недоверия. Ей нет и месяца. Здесь всего лишь дом и колодец. Да пара задумок на будущее. Но люди усердно работают и пока что не нуждаются в еде. Меня пугает твое пока что, но это не совсем мое дело. Так, я к югу от Меруды и не в чистом поле, а в доме. Она задрала голову и посмотрела на крышу дома. Так, даже неплохо собранным. Хорошие плотники поработали. Мне надо завершить задание. Вдруг начала она. Задание хорошо оплачивали люди из города, а я не могу провалить его. И как же-то одна намерена его выполнить? спросил я без тени насмешки над девушкой. Мелкие шрамы на её лице говорили о том, что девушка явно побывала не в одной переделке. Если потребуется, то я справлюсь и одна, резко ответила она, попробовала вскочить, но тут же её мотануло, и она плавно опустилась обратно на кровать. Ох, «Похоже, что одна ты все-таки не справишься», — заметил я. «Полежи, отдохни. У меня есть к тебе кое-какие вопросы. Может, ты лучше на них ответишь, а я потом попробую тебе помочь с твоим заданием?» «Как?» — фыркнула в сотый раз девушка. «Поговорю с Конральдом. Он поможет. Не сегодня-завтра прибудут новые люди». И Жерон сказал, что те переселенцы с живностью слишком скандальны. «Мне они показались немного взволнованными», — пояснил я. «Но когда и Жерон сказал про их поведение, то я и не думал, что они пошли в монастырь». «В монастырь с пустыми руками не ходят», — ослабевшим голосом ответила Филида. «Живность — это плата за прием. Лучше всего, насколько я знаю, в монастырь принимают людей, которые приходят с деньгами или овцами». «М-м-м-м», <projeté> — протянул я вместо вразумительного ответа, потому что у меня снова возникло ощущение дежавю. Точно когда-то в прошлой жизни я и сам ходил в монастырь с овцой. «И что там дальше происходит?» «Не знаю. Оттуда никто не приходил. В монастыре сидят монахи, послушники. Что-то учат, изучают какое-то мастерство. Я никогда не видела людей из монастыря». Вероятно, они еще не готовы нести свое знание людям. И думаю, что оно к лучшему. Нам и так хватает потрясений. Пусть лучше делают одежду. «Нам бы овцы тоже не помешали», — задумчиво ответил я. «Но я хотел у тебя спросить, что сейчас творится там, в полянах. У меня уже есть беженцы оттуда, но они сказали, что поляны — это опасное болото». «И не соврали тебе, Бавлер». В мирное время это была бы чудесная большая деревушка, почти что город. У нас даже есть пара каменных строений, с нотками лёгкой гордости заявила Филида. Но не уверена, что это поможет нам, если война докатится до полян. А что в этот раз сможет? Защитников очень мало, с грустью вздохнула Филида и снова попыталась сесть на кровати, и опасливо дёрнулась вперёд. Не бойся, я не упаду. Не надо корчить из себя рыцаря. Я и так прекрасно справляюсь. Да-да, раздражённо ответил я. Её поведение больше бы походило на поведение подростка, чем моё собственное. Никто рыцарей не корчит. Я просто хочу знать, коснётся ли угроза войны с севером моего поселения и стоит ли беспокоиться уже сейчас. Когда я была маленькой и застала первую войну, мои родители говорили, что наша деревня она не коснётся. «Теперь...» — голос у Фелиды чуть дрогнул. «Нет, ни деревни, ни родителей. А я живу, должно быть, в сотни километров от места, где я когда-то родилась. Поэтому как я должна тебе ответить?» В ее темных глазах уже был не холод, а какая-то затаенная злоба. «Понял», — кивнул я. «Извиниться не хочешь?» «За что?» «За...» — она внезапно замолчала. Так ты не подчиняешься ни одному из городов? Да, отозвался я, ощутив облегчение. Наконец-то до неё дошло. И не намерен к ним присоединяться, не будешь принимать участие в войне. Я надеюсь, что она пройдёт стороной, а мы примем беженцев, чтобы спасти их от голодной смерти, и не только от голодной. Сколько благородства! А зачем тебе оно? «Если в городах узнают о том, что ты делаешь, тебе не сдобровать», — серьезно произнесла девушка. «И даже если ты всех, кто у тебя сейчас есть, сколько у тебя людей?» «Много», — уклончиво ответил я. Феллида не вызывала абсолютного доверия, так что я не собирался говорить о том, сколько у меня сил. «Не хочешь говорить, твое право. Я не шпионка. Кон не любит шпионов в принципе». Я просто хочу предупредить тебя, что ты должен быть готов к любому раскладу, любому развитию событий, просто потому, что никто не знает, что будет завтра. Ещё месяц назад никто и думать не смел о войне. А теперь я после неудачной охоты на дезертиров нашла деревню к югу от реки. Я месяц назад тоже не смел мечтать о собственной деревне. И да, я не хочу отдавать её кому-либо. Это свободные земли. Мы не будем ввязываться в войны. Я хочу мира, чтобы люди не боялись здесь жить. Благие вещи, благие, воскликнула Филида. Только не реализуемые. Тебе придётся столько сил вложить в защиту, сколько. Ты же сама сказала только что, что солдат едва хватает на новую войну. Кто рискнёт отправиться сюда? тем более послать сюда целую армию через реку. Схватываешь на лету, немного подумав, ответила девушка. Интересно мыслишь, но твоё положение слишком рискованное, чтобы точно говорить об успехе. Что у вас есть здесь? Когда ты придёшь в норму, выйдешь и посмотришь сама, сказал я. Разговор нужно было заканчивать. Ничего нового я больше не узнаю. Мне позовать Торна или Конральда? Торна? Травника? Нет, не нужно. Поспи, предложил я машинально. И сама знаю, чем мне заняться. Девушка резко отвернулась к стене. Мне хотелось выругаться, но я молча вышел. Странная девица. Я была не из лучшего мнения.